Накануне отъезда Сару ожидало еще одно потрясение, какого она никак не могла предвидеть. После обеда, когда она взяла в библиотеке книгу и отправилась в спальню, чтобы немного побыть в одиночестве, вошла Айрин и сказала «К тебе пришли». На лице Сары появилось тревожное выражение. Темра давно перестала быть местом, в которое часто наведываются гости. Кто? Ты не поверишь. Касси. Сара невольно отпрянула. Что ей нужно? Будет лучше, если ты сама спросишь ее об этом. Сара поправила одежду и сошла вниз с твердым намерением вышвырнуть бывшую горничную за порог. Она была поражена видом Касси. Грубые башмаки. Уродливая шаль, согнутые плечи и затравленный взгляд. Куда подевались? Заносчивость, показной лоск. Краем глаза Сара поймала взгляд Айрин, которая стояла на лестнице, совсем не тот взгляд, какой ожидала увидеть. В нем не было ни малейших признаков злорадства или гнева, лишь задумчивая печаль. Сара догадалась, что Айрин вспоминает о том, Как некогда стояла на месте Касси, ожидая приговора хозяев дома, и поняла, что больше не хочет выступать в роли вершительницы судеб. — Что случилось? — спокойно, без вражды, — спросила она бывшую служанку. Касси опустила голову и произнесла почти без всякого выражения. — Какие-то люди разгромили мою лавку. Они кричали, «Ты не смеешь здесь торговать, черная тварь!» Часть товаров разграбили, остальные испортили и сломали. Я попробовал обратиться за помощью к военным, но они лишь посмеялись надо мной. А сержант Трамбол... Он исчез много раньше, почти сразу, как узнал, что я жду ребенка. Он так и не женился, на мне хотя обещал. Дела шли все хуже. Белые господа не желали покупать в моей лавке, а у негров не было денег. После погрома я пыталась просить милостыню, но в Чарльстоне не слишком много таких, как я. И тогда я решила вернуться в Темру, потому что здесь родилась я и похоронена моя мать, пробормотала негритянка и заплакала. Сара вспомнила колыхание большой мягкой груди, И широкую добрую улыбку Мэмми, своей кормилице и няне, матери Касси, которая шила кукол из тряпок и дарила их своей любимице маленькой мисс. Сара брала их в руки, предвкушая удовольствие от игры, тогда как похожие на черные бусинки глаза маленькой негритянки с надеждой следили за ее движениями. Хотя кукла была сделана руками ее матери, Касси не смела дотронуться до нее прежде госпожи, так же, как не имела права брать ее вещи, куда-то идти без спроса, первой начинать разговор. Право быть горничной сары перешло к ней по наследству. И с тех пор молодая госпожа случалась, делилась с ней секретами и обсуждала новости. И все-таки Касси никогда не была ее подругой, а всего лишь служанкой, а что еще хуже — невольницей. Прежде Сара никогда не задумывалась о том, что слово «рабыня» означает унижение, как и о том, что эта девушка приходила с ей молочной сестрой. Она вспомнила последнюю встречу с Касси, когда в голосе негритянки звучала ненависть. То была оборотная сторона медали, которую Сара предпочитала не видеть. Она подошла к негритянке и обняла ее за плечи. — Я ухожу замуж и уезжаю в Нью-Йорк. — Хочешь, возьму тебя с собой. Ты снова станешь моей горничной, а поскольку теперь ты свободная. Я буду платить тебе жалование. Касси была так поражена услышанным, что ее слезы мигом высохли. Правда, недоверчиво произнесла она, «А, а как же ребенок, которого я жду? Он будет с тобой. Мы позаботимся о нем. Арчи сказал, что теперь ваша горничная Трейси. Трейси останется в Темре. Мисс Айрин тоже нужна помощница. А я привыкла к твоим рукам. Это была правда. Сама Касси могла казаться какой угодно, хитроватой, неблагодарной, дерзкой, но ее руки никогда не были злыми. Сара не предполагала, что приготовление к отъезду, прощание с Темрой, посещение магазинов в Чарльстоне, скромное заключение брака промелькнут так быстро и незаметно. Пароход, чьи иллюминаторы напоминали золотые глаза, свет которых мерцающими дорожками отражался в черной воде, должен был отвезти их с мужем в Нью-Йорк. Тони сказал, что отец прислал большую сумму денег для того, чтобы они могли путешествовать с комфортом, Сара поднялась на борт, румяная от удовольствия, в строгом и в то же время изысканном темном платье, единственным, но безукоризненно элегантным украшением которого служило кружево, уложенное на турнюре в виде крупных причудливой формы раковин. На искусно завитых локонах Сары красовалась бархатная шляпка с летящими по ветру шелковыми лентами. Кроме того, ее багаж изрядно пополнился другими красивыми вещами, такими как редикюли из крокодиловой кожи, черепаховый гребень, резная шкатулка с милыми женскими мелочами и дорогими украшениями. Сара с тревогой думала о том, как не ударить лицом перед родственниками Тони, которые могли легко распознать в ней простую деревенскую девушку. Тони выглядел с ног сшибательно. Сняв мундир, он словно скинул слой искусственной кожи, под которым скрывалась его суть. На нем была простая белая сорочка с отложным воротником, костюм-тройка из темной ткани и котелок из жесткого фетра. Никаких плаеных манишек, легкомысленных шелковых галстуков и клетчатых бариджей. Он, смеясь, заявил, что костюм делового северянина ничуть не похож на романтичный наряд легкомысленного южанина. Тони ничуть не возражал против того, чтобы приобрести одежду для касси, и Сара купила служанке белье, несколько платьев и обувь. Для нее забронировали билет в каюте третьего класса, тогда как Сару Тони привел в шикарную каюту первого. Она была поражена. Никаких твердых, как камень, сидений. Всюду блестящее полированное дерево, мягкий бархат и нежный шелк. «Нравится?» — спросил Тони. Когда она, потрясенная до немоты, кивнула, сказал Сейчас мы отправимся ужинать, а потом... Он сделал многозначительную паузу. Вернемся сюда. Он заглядывал в глаза Сары, нежно перебирая ее пальцы, и она понимала, о чем он думает. Она никогда не предполагала, что ее первая брачная ночь пройдет на пароходе. Но так решила судьба.